Глава 23. Утром встал по распорядку с пустой головой. Только под контрастным душем подумал, что счастье мне это ненадолго. Потом на рынке уже обрадовался французским бомбардировщикам. Даже не представлял, что могу им обрадоваться. Ближе к полудню у нас закончилось золото. На базаре больше не продавали продукты. Перестали палить наши пушки и бомбардировщики куда-то улетели. В небе воцарилось странное спокойствие. Лишь где-то с краю шел одинокий воздушный бой. Я растерянно смотрел в небеса. «Не, я все время был уверен, что до этого не дойдет. За нами должны прийти раньше. Это что, все серьезно? Вот это вот! Да я просто не могу все воспринимать всерьез. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Мы пошли обедать, и я говорил себе, что это все на самом деле». Целая европейская страна только что ценой огромных усилий и жертв заткнула наши пушки. В городе ее войска и танки. И это вот все только чтобы меня убить? Не, тут какая-то ошибка. После обеда совещания обсудили текущие дела. Пришел купить продуктов сосед. Ему, конечно же, не отказали и снова покормили. Прикармливаем полезных финансистов. Эта суета показалась мне такой мелкой. Чуть финансиста не пристрелил, да смог удержать себя в руках. Есть же еще прямые обязанности. Они хорошо отвлекают. До ужина вместе с бойцами таскали по галереям продукты и боеприпасы. Их не бывает много. Время словно остановилось. Сжимается пружина. Пришел Леша Дымов с бойцами. Принесли рацию из резерва. Он посмотрел позиции. Скупо похвалил. После ужина Леша сказал, что над городом сбито 153 бомбардировщика за 3,5 дня. И это обалденно. Расчеты все живые и вольются в гарнизоны. Своими действиями мы сорвали планы врага. Город, благодаря нам, сохранил танки, и теперь наши войска покажут врагу, где раки зимуют. А я смотрел на него и удивленно думал, что он действительно себе верит, И в судьбе своей лично никого не винит. Да, мы все тут поляжем, но сначала убьем много несчастных французов просто потому, что это наш долг. Военные на войне должны убивать врага. Их этому учили все время. На сто раз кто-то мог спасти и почему-то не стал этого делать. А что нового? Военные и должны на войне гибнуть елки палки вот стоило мне попадать в другой мир, в чужое тело, чтобы бешеная целая Европа решила убить лично меня? Без смысла, потому что это просто мой военный долг. Я думал, что это со мной от сил, но магический ритуал провел нормально. Маг Женя получил руны на лезвие, Еле доковылял до диванчика. И на другой день тоже опустошение. Утром прибежал дежурный Макс Рынка и сообщил, что там облава. Еще ничего не случилось. Весь день, как вчерашний. Только никого больше в ресторане не расстреливали. Специально для тупых на двери повесили табличку с надписью по-французски. Закрыто на учет. Девчата и французские солдатики носили из номеров кровати и другую мебель для сооружения баррикад. И солдатиков вечером вместо денег. Ждал расстрел на месте. Я отдал приказ и сам тоже убивал французов. Только диски успевал менять и полил из автомата в этих сильно удивленных людей. Они солдаты и пришли в мою страну воевать. Их не должно быть здесь. Их сюда не звали. Эта сраная Франция решила меня убить, и я лично застрелю всех французов до единого». Хотя правильнее было бы отдать европейцам остатки водки и с миром отпустить. Утром на нас напали, так лучше бы вражеские солдаты болели с похмелья. А в принципе, какая разница, какие они подыхали. Враг первым делом направил в город начальство и танкистов, потому и взялись сразу за нас. Хотели нахрапом вломиться на танках по улице и помочь пехоте ворваться в гостиницу. Все мои танкисты облазили и обнюхали трофейные танки. И я тоже. Оптику у французов мутная, заряжать пушку неудобно, целых два лишних движения. Зато внутри комфортно. Наши рыси пушка 57 мм в лоб не берет, но французов до километра пробивает. И неповоротливые машины могут ехать только прямо. Для поворота нужно остановиться. А моим наводчикам без особой разницы, едет цель с малой скоростью или стоит на месте, поражают с первого снаряда. По нашим танкам тоже стреляли, но у них же фора стоят зарытые по башне пушки над мешками с песком. Трофейные танки все-таки подбили, только экипажи спаслись. И успели они до этого события поджечь по семь вражеских машин. Вражеские танки проломили старые баррикады из мешков с песком, и далее, по идее, преград не предвиделось. Потому я и маги их встречали, а у противника среди атакующих маги не ощущались. Каждого француза или даже некоторую их группу лично я легко заставлю лечь и икать. Но европейцев шло реально много. Они от его подавления обосрались, руки тряслись, колени подгибались, но все-таки шли вперед и стреляли. Мои маги должны видеть врага, а я мог контролировать экипаж только одной машины, и это требовало магических сил. Поэтому я танкистам внушал, что меня нет, подпускал танк поближе и кидал на двигатель бутылку с зажигательной смесью. Парни мои ничего внушить танкистам не могли, потому внушали пехоте. Отстреливались и отходили. Я поджег второй танк и тоже переключился на пехоту. Вражеские машины доползли до первой минной закладки между траншеями, подорвались и замерли. Всего с каждой стороны от угла дома до баррикад и линии продольных окопов по четыре поперечные траншеи и по три минные преграды. То есть французы первые уже обнаружили. Из окон гостиницы тоже стреляли. Европейцы полили в ответ. Блин, все-таки высадили враги стекла. Козлы просто. Значит, стреляли с защищенных позиций пехоте во фланг. Стреляли с фронта. Танки частью остановились подбитые и своими тушами только усилили оборону. Французы решили, что в этот раз не судьба, и стали отползать. Уцелевшие танки ушли, а пехоту большей частью добили. Не, враг мог, конечно, напасть с торцов здания, только там тоже отрели окопы, установили мины, и существовала вероятность попасть в банк. Стенку и гараж точно могли разнести. Какими соображениями руководствовались враги, мне не доложили. Но там они атаковать не стали. Сходили на обед. Через дворик пришел купить продуктов сосед. Его традиционно покормили. Француз на ломаном русском спросил, что происходит в городе. Стало ужасно шумно. Постоянно стреляют. Наташа сказала, что это просто война. Финансисты могут не беспокоиться. После обеда враги пошли штурмом на жилые дома через дорогу. Там они могли спокойно стрелять из танков по засеченным пулеметным точкам. Но сразу не попадали, и расчеты меняли позиции. К тому же много у нас пулеметов. Пехотинцы врага лежали на земле обосранные, тряслись от страха и ждали своей очереди. Я и маги использовали все тотемные бонусы. Снайперы отстреливали французов. Мы тоже стреляли для порядку или когда находили удобную цель. Вообще, долго сидеть на позициях мы не планировали, просто должны были убедительно изобразить оборону. Получилось настолько убедительно, что врагу не помогли взять дома до ночи 10 танков хоть он и усиливал давление. Стемнело, да мы пошли ужинать. Колдовской обряд проводить не стали, помогали бойцам таскать под землей продукты и боеприпасы. Солдаты с переносом тяжестей справились бы и сами, но враг когда-нибудь должен сунуть нос в галереи, и это точно будут маги. Я не хотел ждать сообщения о больших потерях. Нафиг логику, выживают только параноики. Разделили ночь пополам. Мне выпала первая половина. Уснул в три утра и почти сразу подъем. Обязательные утренние дела, завтрак и бегом на позиции. С рассветом враги снова пошли в атаку. Сразу видно, что отнеслись серьезнее. В тылах противника я ощущал магов. Они пытались нейтрализовать воздействие, но не справлялись, а ближе подходить не хотели. Их присутствие ни на что не влияло, да оно и не требовалось, Пехоты противник послал очень много. Я и сам не заметил, как француз сумел ворваться в здание и начался ближний бой. Обычному человеку против магов и тотемных не светит, особенно в рукопашной с вепрем и медведем. Однако я строго себе напомнил, что сражаться за этот конкретный дом до последнего бойца в план кампании не входит. Прикрыли отход нормальных солдат и достаточно. Закончив пока драку в своем помещении, вытер Ашенель последнего нож и приказал отрываться. Маги отвели французам глаза, ушли в траншеи. Попытки врага развить успех пресекались кинжальным огнем. Танки ведь уже пулеметные гнезда не достают. Надо подтягивать минометные батареи, расставлять снайперов, накапливать войска, продумать обеспечение. Пусть кормить солдатиков врагу уже нечем. Требуется же доставить боеприпасы. Так или иначе, мы все-таки пообедали. Опять пришел соседский француз и спросил, как дела. Его покормили, продали консервов и сказали, что все хорошо. Я его по-хорошему попросил забрать с собой бабушку с кухни, хотя бы уборщицей. И Пьер ответил, что без вопросов. Они ушли, а противник собрал силы в кулак и попер в атаку. По нашим позициям работали тяжелые минометы. Из окон дома напротив выглядывали корректировщики и снайперы. Скажете, что самое время его взрывать? А мне казалось, что еще рано. Из окон гостиницы ведь тоже выглядывали и стреляли снайперы. Да все маги взяли винтовки и точными выстрелами гасили вражеских наблюдателей и стрелков. Их трупы только успевали оттаскивать. Маги и без оптики быстро отыскивают цели, а стрелять нас учили в корпусе. Каждый военный маг – снайпер. Не могу даже с оптикой на дистанции до 200 метров ничего не светит. На маге же не написано. А чувствует он опасность тоньше, реагирует раньше. Он всегда бьет первый и сразу насмерть. Просто у магии есть и другие задачи. Например, усиливать тотемное воздействие. Наши бойцы работали как последний раз в жизни – а европейцы тряскими ручками пытались целиться и на подгибающихся ножках выскакивали под огонь пулеметов. Враги должны подороже заплатить за эти позиции. Взорвать резервы успею. Вдруг до завтра придет на выручку армия Гордарики, и меня спросят, сколько я уничтожил врагов. И мне иногда казалось, что чем больше я убью европейцев, тем раньше нас выручат. Просто я еще не убил всех. Но это мистика, а реально все-таки заняли французы наши позиции. У нас ведь нет резервов ходить в дурные контратаки. Захватили они первую траншею, накопили сил и вторую захватили уже быстрее. В том же темпе дошли до самого здания. Мы стреляем из всех окон, голову не поднять. А европейцы, не считаясь с потерями, накапливаются. Собралось их в окопах очень много а в захваченном здании втрое больше. И решили они, что пора напасть на гостиницу. Встали французы в атаку, и я крутанул машинку. Да, переборщили парни столом. Аж сам за стенами на секунду оглох. Хотя я больше переживал за провода, но все обошлось. А европейцы встали в атаку. Их смахнуло на землю взрывом, и сверху посыпались крупные обломки. У противника кончились резервы, огневой поддержки тоже нет. Самое время идти в контратаку. ну можно и так назвать. Огнем из окон добили всех, кто вылез из траншей и не позволяли высунуть носа. Маги с одного края незаметно подбирались к окопам и стреляли в перепуганных французов. Небеса темнели, когда мы снова заняли позиции. Вскоре позвали ужинать да заглянул проведать Алёша Дымов. Он мрачным тоном рассказал, что его прогноз сбывается. Враг крупными силами атаковал все изолированные здания. Два дома пришлось оставить, а на фронте пока позиционные бои. От чего такой невеселый? – спросил я. «Папу убили», – ответил он печально. «Всю жизнь служил учителем физики. Его по возрасту не взяли в армию добровольцем, Да я в родной город заглянул. Всю ночь таскали ящики и коробки. Все-таки прав, капитан, гостиница расположена неудачно. До ближайшей точки, дома Оксаны, под землей полчаса ходу. Да и оттуда до основных сил топать минут двадцать. Ежу ясно, что нужна она только, чтобы европеец ее атаковал, не считаясь с потерями. Обалдеть же просто. Противник захватил дом почти в центре расположения. И я никогда не считал французов хорошими соседями. Просто по логике враг уже использовал все возможности. Что ему остается? Не, кто-то всерьез верит в европейское право и неприкосновенность частной собственности что европеец не посмеет использовать для войны невоенный объект, особенно финансистов. А я верю, что выживают только параноики. Уже спасибо, что сразу внезапно не напали через невоенных соседей. Сколько военные могут уговаривать финансистов? От силы пару дней. Больше от европейцев ждать глупо. Ночью они должны подготовиться, а утром атакуют. Потому и работали у меня грузчиками все. Даже девушки. Перед рассветом закончились продукты. Да я и приказал им оставаться у Оксаны. А сам повел отряд обратно. Тоже для убедительности. Обычные парни заняли окопы, а маги засели в здании. Как немного посветлело, европейцы большими силами начали отвлекающую атаку из развалин. Только своим солдатам не сказали, что это для отвлечения. Французы прятались за крупными обломками, накапливались и бежали под огонь пулеметов. Я аж сам чуть не отвлекся, так натурально они подыхали. Почти поверил, что европеец настолько тупой, что из-за принципов так и будет гнать солдат на убой. Однако через полчаса боя, когда я уже почти отвлекся и поверил, меня просто сразило европейским коварством и крушением всех идеалов. От здания банка, гостиницы Прямо по крышам гаража бежали маги в военной форме с приставными лестницами. Там в окна просто так не залезешь. И через дворик побежали люди с оружием. Добежали до дверей, схватились за ручку, а она закрыта. Ёлки вчера еще стояла открытая. Эти русские животные перестали доверять европейцам? А европейцы с собой даже тарана не прихватили. Тем временем маги на крыше добежали до гостиницы, приставили лестницы и лезут. А по крыше уже бегут солдаты с автоматами. Кстати, над гаражом три окна и, соответственно, три лестницы. Залез француз по лестнице, замахнулся пистолетом, дабы рукоятью выбить еще целое стекло. А тут я укоризненно на него смотрю. Французский маг замер, а я открываю окно и роняю лягушатника вниз. За первым французом лезут остальные. И чтобы это пресечь, я выбрасываю одну за другой лимонки, выдергивая кольца. На крыше гаража полно французов. И во дворике у закрытых дверей тоже столпились солдаты. Стреляют они в замок, ломают, а она все не открывается. Мои лимонки взрываются. К их грохоту прибавились новые взрывы. Теперь из номера нафиг. Противник понял, что неожиданно напасть не получилось и открыл огонь из окон. Едва успеваю добежать до выхода, в комнату влетели пули. В окнах банка гремят пулеметы. Спускаюсь на первый этаж, со мной бегут еще шестеро магов. Парни услышали взрывы лимонок и отходят из окопов к гостинице. Стреляем из окон, поддерживаем отступление автоматами. Европейцы, кто атаковал из банка, под прикрытием стрельбы снова добежали до гостиницы. На крыше гаража приставили лестницы и залезли внутрь, а из дворика ломают двери тараном. Двери сломали, а за ними завал. Принялись осторожно разбирать, чтобы не нарваться на мину. Залезли французы по лестницам в окна, а в номерах нет никого. Простреливая коридоры, дошли они до лестницы. Сразу вниз, всаваться не стали, бросили гранаты. После взрывов быстро спускаются и стреляют в проходы. Прямо выход в фойе, а слева коридор и под лестницей заваленный черный ход во двор. Бросили европейцы в вестибюль гранаты, взяли вход под контроль и помогли разбирать завалы изнутри. А то им одним, что ли, все тут захватывать. Растащили мебель, освободили проход. Из дворика вошли военные, и офицеры начали распоряжаться, кто прикрывает, кто атакует. Или, может, обсуждали философию Руссо. Хотя тут, кажется, не было Руссо. Неважно это. Главное, что убрали они какую-то тумбочку и дернули за тонкую проволочку. Прошли минуты замедления, сверху взорвалось, и обе лестницы с пролетом рухнули им на просвещенные головы снова завалив выход. Вася минировал, он разбирается в строительстве. К этому моменту отряд плотным огнем из окон всем составом просто настраивал французов против всего русского. Стреляли исключительно из вредности. Свои отошли в гостиницу с минимальными потерями. Двое убитых и четверо легко раненых. Однако европеец накапливался в окопах и отвечал все активнее. И тут я получил ясный сигнал, что пора потихоньку сворачиваться. Больше от врага ждать глупостей трудно. Он пока совершил все. Первыми в подземелье отправили не магов, За ними, не дожидаясь гранат в окна, тронулись маги. Последним уходил я. Грустно было уходить из гостиницы. Без радости я прошел через кухню со следами недавнего взрыва. Посмотрел последний раз на железную печку. А ведь тут еще есть душ и горячая вода, и я даже не успел помыться напоследок. Походя уронил за собой штабели ящиков с водкой. Кто-то радости будет солдатиком, может, даже успеют все унести. Прошел в последний коридор, закрыв за собой железные двери, замкнул на весной тяжелый замок, печально вздохнул и опустил рубильник. Через три часа в подвале рванут сто килограммов тола. Вася закладывал. Он и в архитектуре разбирается. Снесет нахрен гостиницу и банк рядом заденет. Погибнет много европейцев. Может, тогда уже за нами придет Гордарика. Вряд ли. Надо еще убивать.